Глава 25. Не стоит прогибаться под этот мир. Наши демоны живут внутри. Но мы носим их в себе, словно тщательно оберегаемые драгоценные вазы, маги протираем с них пыль и бережно храним, опасаясь лишний раз потревожить. Тогда как возможно стоит набраться мужества, достать эту вазу и вдребезги разбить о каменную брусчатку. Полюбоваться мерцающими осколками и ощутить небывалое чувство свободы. Свободы, не пустоты. В мире столько прекрасного. наполни себя чем пожелаешь, счастьем, радостью, воспоминаниями, приключениями, приятными событиями. Но нет же, я тщательно лелеяла детский страх, еще и заперла его так далеко, что почти о нем забыла, почти, но не совсем. Я безумно боялась темноты, любой, но никогда ни единой живой душе не признавалась в этом и делала все, чтобы никто не узнал о моей слабости. Магам непозволительно бояться такой мелочи. Дети аристократов — не исключение. Я окружала себя светом, мерцающими иллюзиями, ночниками. Да что говорить, даже одежду носила сверкающую, чтобы в темноте разуму было за что зацепиться. Достаточно было малюсенького источника света, чтобы я могла не выдать себя. Я концентрировалась на звездах, на лунных дорожках, если находилась у воды на таинственно сверкающей драгоценной броши, утащившего меня в темный закуток партнера по танцам. Но абсолютная тьма — это страшно, безумно страшно. Так что хочется умереть на месте, провалиться, исчезнуть — Но был еще один вариант страшной темноты, самой панической, безысходной. Тьма, наполненная чудовищами. И именно в ней я оказалась. Мы не были ни на каком острове. Мы по-прежнему находились на дне бездны. В хитро сделанном пузыре. Прозрачном и тонком, таком, чтобы нас прекрасно видели окружающие сферу монстры. И сейчас исчезло все. «Дом Лаарги», «Оба Ульса», «Пляж со скалами», «Три луны». Я стояла на морском дне в окружении самых страшных кошмаров, тех, что вылезают из темноты по ночам. И самое ужасное, я их не видела, но точно знала, что они есть, они рядом, живые, настоящие и не плод воображения. Сфера была наполнена разными звуками, пронзительными, короткими писками, длинными раскатистыми рычаниями, подозрительным гулом, бульканьем, хлюпаньем, плеском. Порой раздавался странный скрип, такой обычно издают мачты деревянных шхун. Но откуда на дне такой звук? И ни грана света, ни проблеска серебряной чешуи, ни электрических разрядов на теле глубоководного чудовища, ничего, кроме изнуряющего страха, иссушающего, истончающего я боялась шевельнуться издать звук чтобы не привлечь к себе внимание подводных жителей хотела и грохнуться в обморок можно даже не изящно а так кулем с мукой но желаемого забвения ждать не приходилось мозг соображал удивительно четко а если и это иллюзия многослойная и хитрая я ведь точно помню переход телепорта он был точно был решила проверить на практике, потому что других идей не было, а это оказалось разумной и вполне вероятной начала произносить слова заклинания, как тут же вокруг засветились, выдали себя подводные жители, страшные слизни, гигантские разноцветные многоноги отдаленно напоминающие привратника, полупрозрачные голодные облака с заключенными внутрь электрическими всполохами. Прямо на моих глазах, пока я дрожащим голосом читала заклинание ястребиного глаза, такое милое облачко за один удар моего испуганного сердца многократно увеличилось в размерах и схватило гигантского многонога, тут же его парализовав и начав переваривать. На счастье, светясь от радости, словно гигантский ночник. Как бы ни пытались монстра меня запугать, Сейчас я была как никогда адекватно и собрана. Был почти светло, это раз. Я поверила в идею с иллюзиями и никого не боялась, два. Что бы там ни пряталось за несколькими слоями иллюзий, бояться этого не собиралось, три. А чего мне бояться, если я только что пережила свой самый большой страх? Платье на мне вымокло от холодного пота и напоминало, что мне не привиделось, не показалось. Все так и было. Я жива и здорова, остальное — ерунда, справимся. Коварное место, читающее мысли, вытягивающее страхи из глубин подсознания, сдалось еще до того, как я дочитала заклинание до конца. Заменила один слой на другой, весьма неприятный, затем на третий, откровенно жуткий. Но я раз за разом читала заклинание «Ястребиный глаз», пока не стерла все приготовленные мне варианты издевательств. И оказалась в гроте из красивого розового мрамора. «А это уже больше, похоже, на правду», — прошептала вслух. Я лежала на огромном тёплом валуне, вокруг мягко плескалось море. Вдалеке кричали чайки. «Ничего подозрительного или гаденького. Пока!» Торопиться на выход не стало Подумала, как отделить зёрна от плевел и больше не попадаться на коварные происки местности». Если принять во внимание, что Ульс в моих фантазиях — голос разума, стоит вспомнить его слова. Он удивился, когда я попалась в ловушку иллюзий. Значит, я должна была пройти это испытание играючи. Итак, иллюзии. Они создаются с помощью воображения и тщательно прорабатываются. Ведь если смухлевать в мельчайшие детали, иллюзия станет казаться подделкой а я обладала живым воображением и, к примеру, читая книгу, тщательно продумывала каждую мелочь. Останавливалась на интересных сценах, дрессовывала костюмы, прически, антураж, даже если сцена была прописана легкими мазками кисти. И именно эта особенность сработала против меня. Когда Килк рассказывала домики Ларге, я представила себе все настолько подробно, что коварному месту ничего не стоило меня обмануть. Итак... Теперь я буду думать обо всем максимально поверхностно и обтекаемо, чтобы не попадаться в ловушку собственной фантазии. Стол — это просто стол, а не произведение искусства с резными ножками, и... Я не успела привести самой же себе мысленный пример, как оказалось в помещении, где стоял стол, который я прорисовывала. «Я в гроте», — произнесла вслух, проверяя, сработает ли этот метод. «Не читать ведь ястребенный глаз каждое мгновение». И снова меня окружает розовый мрамор, ласковое море и свежий бриз. Коварное ты местечко, милый грот, хмыкнула, усаживаясь на валун, магией снимая платья и соскальзывая в воду. Но пора и честь знать, пойду проверю, вдруг это ты подшучиваешь надо мной, несчастной. Слова отразились от мраморных сводов, но ответа не последовало. И хвала богам! Сама не верю, что говорю это, но общение с необычными собеседниками в последнее время хватило за глаза. Если с кем и хотела сейчас пообщаться, то только с... Список начал разрастаться, словно снежный ком. Ульс, родители, все мои девочки, друзья детства, враги. О да, я бы многое хотела сказать в лицо Даниараргу третьему и лично удостовериться, что ему очень не повезло в семейной жизни». Дар шевельнулся, напоминая, что мы с ним созданы для устройства счастливых пар, а не наоборот. Но к крылатому повелителю было слишком много претензий. И чем дольше мы были знакомы, тем длиннее становился список причин наказать ящера. Голову занимал ворох мыслей, потому я не сразу поняла, что никак не могу выбраться из совсем небольшого грота, притом я отлично плаваю обернулась к валуну, левитация подхватила платье и попробовала отправить его в полет к выходу из симпатичного, но такого коварного грота. Платье шелковой птицы выпорхнуло на свободу и послушно зависло, ожидая хозяйку. «Правильно ли я понимаю, что задание еще не пройдено?» спросила вслух и, признаться, против собственных же ранее звучных идей, надеясь на ответ. Грот не посчитал нужным отразить мои слова, потому я вернулась к валуну, осушила тело и облачилась в платье. «Так, с чего бы нам начать? Со знакомства?» «Знать бы еще, с кем знакомиться. Ну, ладно. Здравствуйте. Мир вашему дому. Доброе утро. Меня зовут бриджет Я Маквады и Сваха. Прибыла из Аратора, точнее, из подводного мира, где царит страшный ужасный килк. Я билась и билась с бессовестным гротом». Я бедничала на Килга, надеясь, что здесь он отметился и его тоже не любят, на коварного привратника, объясняла, что меня отправила сюда богиня, но каждый раз попытки уплыть не давали результата. И это бесило. Ярость не лучший советник, потому я решила кардинально изменить стратегию и опустилась на теплый камень. Будем медитировать и обращаться к источнику. Он мудро безмятежен, поможет очистить разум и найти выход, который должен быть невероятно простым, ведь, будь по-другому, Ульс категорически запретил бы мне погружаться в бездну, даже ради тысячи подарков моря А он лишь опасался, не видел повода не рискнуть. Возможно, знал куда больше многих из рассказов мамы и верил в меня. В Академии Сантор нас научили хитрые уловки, как быстро приходить к источнику, не настраиваясь по полдня. Пройти по тропе стихии — это немедленно и спокойно путешествовать, соблюдая все нормы и правила, восстанавливая душевное равновесие подготавливаясь умом и телом к встрече, как пишут в открытых источниках. Это нырнуть в стихию с головой, коснуться дна, довериться. Она никогда не подведет, не предаст, и пригласит к себе сама откроет путь. Однако в этот раз я чего то погружалась на дно своего внутреннего океана очень долго, едва ли не столько же, сколько в прошлом путешествовала с хитрым многоногом к озеру Телепорту. И это позволило провести аналогию и задуматься, так, может, богиня моря подарила мне не вещественный подарок, не путешествие в другой мир, а избавила от страхов и подсказала, как прокачать собственный источник? расти было куда. Многие знания утрачены в войнах, остались лишь записи, притом косвенные, неподтвержденные. К примеру, в легендах и преданиях описаны случаи, когда маги растворялись в стихии, становились духами, путешествовали под землей, в небе, в океане, проходили сквозь лесные пожары, а затем принимали человеческий облик и радовались жизни, удивляя окружающих открывшимися им гранями силы. Отец утверждал, что основатель нашего рода прошел инициацию океаном, был сильнейшим стихийником своего времени и, что самое главное, оставил записи. Только вот никому больше из наших не удалось освоить это умение. Жаль, не удалось прочитать его дневник. Папа обещал дать доступ только при условии, что я достойно завершу обучение в академии или выйду замуж за кого велят. А сама я... Как ни пыталась, его не нашла. А вдруг я смогу освоить это умение самостоятельно, точнее, с помощью богини? Может, для того, чтобы слиться со стихией, нужно испытать на собственной шкуре и страх темноты, и тяжесть ответственности, притом не только за каждое действие, но даже за любую мысль? Шуточки-грот с иллюзиями наглядно показали, во что может вылиться «О, боги!» Я замерла на полпути к личной бездне, зависла, словно муха в паутине. Кажется, Корделия что-то такое говорила. Просила про долг, про то, что северяне привязаны к земле собственной кровью, что ее стихия не терпит пререканий, и обуздать ее непросто. Нет, не то. Я закусила губу и, видимо, сделала это не только мысленно, потому что меня пробкой вытолкнуло из воды в реальность, и я вновь оказалась в розовом гроте со склонностью хулиганить. «Я сейчас тобой воспользуюсь!» — радостно нашла я способ все узнать, потирая руки. «Давай, милый, воссоздадим тот мой разговор с Корделией». Словно по мановению волшебной палочки, я оказалась в любимой академии. Притом забавно, я думала тот разговор, что я пытаюсь вспомнить, был в Дворцовом парке, но нет. Моя память хранила все куда более тщательно и достала нужное воспоминание перенеся нас вскоре в парк Академии Сантор. Мы были в черных спортивных костюмах и, судя по наспех очищенной, но примятой ткани, только-только вернулись с тренировки и еще не дошли до душа. «Я боюсь инициации, Бри, не потому, что у меня есть шикарный пример перед глазами», призналась подруга, прямо намекнув, что речь про Таяну, которая без спецэффектов не могла обойтись даже во время простого завтрака. Не то, что во время столь важного мероприятия. Что Академия с ней только не пережила. Воспоминаний для мемуаров у каждого теперь с лихвой, причем как и седых волос. «Ну, ты ведь не наша некромантка» все будет шикарно попыталась утешить якори которая выглядела более чем взволнована ее источник пробуждался все сильнее и преподаватели велели тщательно отслеживать происходящие изменения ты не понимаешь бри у тебя вода это относительно безопасная стихия огонь же его почти невозможно контролировать может довериться ему произнесла я тогда, имея в виду урок по медитации, где нас учили через доверие нырять к источнику напрямую. «Огонь выжрет и уничтожит, и меня, и окружающих. Ты думаешь, не было смертей во время инициации огненных магов? Возьми справочник в библиотеке. Почти девяносто процентов неудачных инициаций у огневиков. Мы самые опасные». Ещё пятьсот лет назад огневиков заставляли инициироваться на необитаемых островах в окружении вражеской стихии. Может, потому среди нас теперь так мало действительно сильных магов. Но мой огонь... Бри, я гораздо сильнее многих. Я чувствую, что это будет слишком опасно для окружающих. Огонь уже довольно бурлит в груди, собираясь спалить дотла всё, до чего дотянется. Он голоден, я чувствую это. Но если скажу преподавателям не знаю, что делать». «Тогда не инициируйся. Остановить процесс легче, чем пережить. Точнее, не пережить. Шутишь? Дефиорде никогда не давали слабину, и я не стану первопроходцем». «Так, поделилась с переживаниями», тут же переключилась Кори на свой обычный вид, стерев признаки тревоги с лица. «Пойдем». Думаю, я нашла выход. Поговорю с Делуаром. Уверена, он что-нибудь придумает, чтобы моя...» Эм, эм инициация была не напрасна. «Стоп!» — громко произнесла я, останавливая иллюзию. И розовый грот послушно стер следы Академии Сантор, вернув меня в реальность. «Спасибо, дорогой! Итак, что мы имеем?» — спросила я у каменных сводов, потому что рассуждать вслух было интереснее. «Вполне вероятно, мы неправильно проходим инициацию, потому и погибаем. Может...» Нужно все-таки, как я и говорила Корделе, довериться стихии, раствориться в ней, дать себя уничтожить и заново возродить, вроде как в тех легендах. Где маги становились духами стихии, а затем находили путь к человеческому обличью. Древние маги потому и были такими сильными, что они бежали от инициации, не боялись их. Может, и тогда часть погибала, как сейчас, но те, кто выжил... Становились лучшими. Моё лицо озарила улыбка. Если у меня всё получится, а я не сомневаюсь, что так и будет, я стану первым полностью принявшим стихию магом за много столетий. И мне будет не страшен даже Килк. Я расхохоталась, жестоко и коварно, триумфально и очень по-женски. Ну, дорогие мои, берегитесь. А ведь я могу возглавить совет магов и помочь Сирене править произнесла заинтересованно. «Мне ведь все сказали, не лезь в политику, Бри, ты и не сможешь, это не твое. А я в детстве мечтала быть самым главным магом. Может, исполнить детскую мечту? То-то все обалдеют». Я рассмеялась, на этот раз весело и звонко. «Сейчас мне совсем не хочется лезть в политику, но в будущем очень даже может быть». «Но пока рано делить шкуру неубитого медведя, нужно закончить то, что начала». И я смело нырнула в личную бездну, чтобы встретиться с Источником и позволить ему провести ту инициацию, что задумано богами изначально. Немного ступенчатую, относительно безопасную. Полную. Неспроста говорят, что удача любит храбрых, а в любой храбрости есть талика безрассудства. Многие журили меня за легкомысленное отношение к жизни, но сейчас именно оно стало моей силой. В этот раз я легко преодолела путь до самого дна. Источник словно помогал мне, притягивал, манил. Обычно я представляла его небольшим, но глубоким прудиком с лилиями. Но сегодня увидела озеро, которому не так давно сопроводил меня Аяургх. Если он привратник с той стороны, то с этой отпирают дверь личная сила и смелость. Очистить мысли, не колебаться. Если идти к победе, то до конца, не терзая себя лишними размышлениями и не отступая назад. Все решения приняты. Настроиться на слияние, позволить ему случиться, раствориться в воде. Рванула навстречу мерцающему телепорту, посылая перед собой щедрую порцию личной силы. «Сейчас не время экономить. Я так чувствую, я знаю». Я отдавала себя всю без остатка, словно присоединившись к озеру-телепорту и работая батарейкой. Поток силы превратился в мощный ручей, на волнах которого я сейчас скользила вниз. Тело стало удивительно легким, невесомым, но это не мешало ему на всех парах мчаться вниз, пока не произошло растворение в глади подводного озера, такого спокойного, безмятежного. Я парила в его глубине, Непроглядно, темной вязкой, но от чего-то совсем не страшной, уютной родной, Такое удивительно своей, что сердце щемило от нежности И восхитительно спокойной радости принятия. Сделала глубокий вдох, выдохнула. Умиротворение, покой, нега, блаженство. Я дома, я там, где мне самое место. И в то же время я вдруг поняла, что слово «дом» откликается по-другому. «Здесь я не дома, я в гостях у любимой стихии, я лишь крохотная ее часть. Но у меня есть дом, где меня ждут». Перед глазами полетели обрывки воспоминаний. Отчий дом, Королевская академия магии, дворец, академия Сантор. А затем я увидела Ульса. Он стоял рядом с жемчужным замком, который почему-то находился в землях моего отца, именно там, где я и мечтала. Даже обсуждала с сопротивляющимся родителям где его поставлю, если мне все удастся. План был, конечно, смешным, выглядел по-детски, наивно и глупо, и признаться именно так, как обозвал его папуля, непозволительно дерзко и политически опасно. Но тогда я была настолько очарована жемчужным замком, что не желала замечать очевидного. Готова была даже выйти замуж за Арха, если он перенесет нас с замком в свой мир». Странно, что сейчас я вижу свою мечту в том самом месте, которое выбрала. Снова магии иллюзий. Очень вряд ли. В любом случае, я погостила у источника, пропиталась его силой и спокойствием, мощью. Пора и честь знать. «Отпустишь меня», — подумала с улыбкой, хотя в глубине души мне совсем не хотелось торопиться на выход. А дальше... Произошло нечто удивительное, в тот же миг я оказалась рядом с Аяургхом, который меня не видел и не чувствовал вообще. Это монстр, который хвалился своими органами чувств. Он сидел на краю обрыва, где не так давно запугивал меня и играл с теми шариками, что я ему подарила, подбрасывая их вверх, а иногда специально бросая в сторону бездны. Кувыркаясь своим массивным телом в ее чаше, подхватывая маленькие мерцающие драгоценности и возвращаясь на насиженное место. Словно дитя обалуется, честное слово. Посмотрела на свое тело. Выгляжу, как обычно, разве что платье липнет к ногам и, по идее, тянет вниз. Должно тянуть, сковывать, но ничего такого не чувствую. Хм...